Глава шестая. Сквозь вязкое тягучее Марьево забытья к Наде прокралась боль. Телись понять, что происходит, она медленно подняла ресницы, но тут же со стоном зажмурилась. Яркий свет безжалостно ударил по глазам. «Очнулась!» – прошептал кто-то. «Надя! Надежда Леонидовна! Ты меня слышишь?» «Не кричи!» – только и смогла выдавить Надя. «Но ты и напугала нас! Это же надо быть такой неуклюжей!» Слишком высокий голос Нелли звенел в ушах, усиливая и без того едва выносимую головную боль. «Надя, посмотри на меня. Мне нужно провести осмотр». Второй голос был намного приятнее, а на неё глаза — красивые, карие золотистыми точками у зрачка, собирающимися в тонкие-тонкие лучики, которые тянулись к практически чёрной окантовке радужки. Глубокие, тревожные глаза. «Илья...» «Ну вот, с памятью всё в порядке», — улыбнулся мужчина, и Надя на секунду забыла и о боли, и о случившемся с ней конфузе. «Я всё испортила», — шепнула она, облизывая пересохшие губы. «Еще бы! Такой переполох поднялся, когда ты упала!» Тараторила Нелька, а Наде было все равно. Она на нее даже не смотрела, просто потому, что не могла от Ильи глаз отвести. Он покачал головой. «Все в норме, не переживай. Ну-ка дай я... следить за пальцем!» Слабо улыбнулась Надя. «Ну вот, сказано врач, без слов все понимает», восхитился Левин. Пальцы у Ильи были крупными, по-настоящему мужскими. За такими следить одно удовольствие, даже если голова раскалывается, а от боли в ноге хочется выть. «Бледность», — константировал Илья. «Потливость, слабость, головная боль, тошнота». «Слабость и головная боль». Широкая ладонь опустилась на один лоб. «Температуры нет». Надя потянулась за его ладонью, как привязанная. Так приятно ей была ее прохлада. «Тогда, возможно, ты уже можешь встать?» Опять встряла Нелли. Надя растерянно хлопнула ресницами, медленно огляделась. «Вот же черт!» Она лежала на небольшом диванчике в холле, расположенном прямо под елкой. Интересно, как она сюда вообще попала? Ее кто-то принес? Как же стыдно-то, Господи! Стиснув зубы, она неуклюже спустила ноги на пол и попыталась встать. «Ах ты ж...» — едва сдержалась, чтобы не выругаться в голос. «Ну куда ты так торопишься, а? Сядь, где болит?» «Нога...» «О боже, горе и луковая!» — снова застонала Нелли. Илья стащил с неё потасканный ботинок, с трудом задрал штанину облегающих джинсов и тихонько присвистнул. «Да, тут рентген нужно делать!» Надя опустила обеспокоенный взгляд на собственную ногу. Она, конечно, здорово ныла, но боль была не такой, как при переломе. Уж она-то знала. Прохладные пальцы Левина прошлись по щиколотке, мягко ощупывая. «Не переживайте, Илья Савельич, тут просто небольшое растяжение!» Слабо запротестовала Надя, радуясь про себя, что всё же выделила время и деньги на поход в салон красоты, где ей сделали эпиляцию. Глупые мысли ей богу, но она бы со стыда сгорела, если бы Левин обнаружил на её ногах то, чего не должно быть у любой нормальной женщины. «Надь, ты меня прости! Это я, дурак, виноват!» Надя повернулась к спешащему по коридору Юрию Николаевичу. В руках тот сжимал какую-то куль. На да что ты, Юр, ты-то здесь при чём?» «Вот именно! Она сама грохнулась! Это ж надо!» И тут вставила свои пять копеек Нелька. Левин насупился и обернулся. «Это лёд?» «Ох, конечно! Вот, приложите!» Илья забрал из рук анестезиолога пакет и действительно приложил к ноге. Отёк рос на глазах. Хорошо Юрка придумал со льдом, лишь бы не поздно. «Опухоль чуть спадёт!» Здесь бы ещё тугую повязку. Юр, у меня в машине есть аптечка, а в ней вроде был эластичный бинт. Принесёшь?» — спросил Левин, протягивая Юрке брелок. «Нет, нет, я в порядке, правда. Не стоит беспокоиться», — лепетала Надя. Юра нерешительно замер, покосившись на начальника. «Топай, топай», — распорядился тот. «А вы, Надежда Леонидовна, слушайте своего лечащего врача». «О, Константин Николаевич, ну-ка и вы пощупайте!» Вдруг я утратил сноровку. «Пощупать-то такую красавицу! Святое дело!» Улыбнулся Надин зав, меняясь сливенными местами. Надя поморщилась. Руки Лаврова были отнюдь не такими нежными. «Я, конечно, не травматолог, но кость целая», — подтвердил диагноз мужчина. «Да свадьба заживет», — улыбнулся он. Надя молча кивнула и на секунду застыла в нерешительности. Она чувствовала себя ужасно. Ей хотелось сгореть со стыда. Вместо развлечений всё начальство теперь было вынуждено нянчиться с ней. Той, кого они и не знали толком. Новенькой в коллективе. «Отличный старт, Соболевская. Лучше не придумаешь». Стиснув зубы, Надя решительно встала. «Куда же вы?» Э пожалуй, к себе». «Думаю, у меня появилась уважительная причина для прогула». Выдавила из себя не слишком удачную шутку. Левинг хмыкнул. «Да-да, конечно, но...» «Я в порядке, честное слово. Отлежусь немного и к вечеру буду как новенькая». «Юр, всё же сходи за бинтом», — стоял на своём Илья. «У вас 418-й номер?» «Да», — пролепетала Надя. «И принеси в 418-й, мы будем там». «Илья Савельич, да я правда в порядке». «Нет, вы посмотрите на нее. Константин Николаевич, она и с вами спорит по любому поводу». Заведующий Надя, смеясь, покачал головой. «Ни в коем случае, с Надеждой Леонидовной мы, на удивление, единодушны». Что не может не радовать. «Юр, ну что ты стоишь, ей-богу!» «Надежда Леонидовна, может вас донести?» «Вот еще», вспыхнула Надя. «Тогда хотя бы обопритесь». Левин предложил ей руку, глядя, кажется, в самую душу. Как зачарованная, Надя послушно скользнула рукой под локоть мужчины, первый раз касаясь его. Черт, он был и правда огромным. И вся эта масса была отнюдь не жиром. Теперь она абсолютно точно в этом убедилась. Левин явно следил за своей формой. «Я пойду с вами», — вызвалась Нелли. «Да зачем, Нелль? Иди, развлекайся. И так вам чуть было всё не испортило». «И правда, Нелли Владимировна», — вставил свои пять копеек лавров. «Пойдём. Нам честь отделения теперь в меньшинстве отстаивать». «Но как же...» — мямлила Нелли, но Надя уже не слышала её возражений. Они потихоньку приближались к лифтам. Вошли. И снова никого. Одна на двоих тишина, обмен взглядами. «Я... я...» Начали одновременно и засмеялись. «Вы первый». «Да что уж тут говорить, Надежда. Напугала ты меня». «Да уж. Неловко вышло. Вечно всё не как у людей». «Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее». А, отмахнулась Надя, и словно не было ничего, и как будто не расставались. Сказочная атмосфера праздника и предвкушение чуда вернулись, словно мягкой воздушной шалью укрыли её озябшие плечи. Она чувствовала себя поглощённой происходящим. Это чувство даже не омрачало всё усиливающееся боль в ноге. Её рука на бицепсе Левина Невольно сжалась сильнее. Илья улыбнулся и накрыл ее ладошку своей. Сердце пропустило удар. Сладкая дрожь наполнила тело. Сумасшествие! «Мы приехали?» «Да?» Надя растерянно хлопнула глазами и неловко отступила к двери. «Тише ты! Куда спешишь, торопыга?» «Так приехали ведь?» «Приехали. Хочешь, тебя понесу?» Ну уж нет, я ещё не совсем инвалид. Да ладно, мне ведь не тяжело. Ты лёгкая, как пушинка. Так это ты меня принёс на диван? А кто же? Болтая, они миновали коридор. Ух ты, кажется, эльф орёт, забеспокоилась Надя, шарив куртки в поисках ключ-карты. Голосистый, похоже, нянька с ним не слишком справляется. Замок щёлкнул. Надя первая вошла в номер. «Что за крик, а драки нет?» «Мама! Мама!» — ревел ее маленький медвежонок. Надя тяжело опустилась на стул и подхватила сына на руки. «Он ни в какую не хотел переодевать трусы!» — пояснила няня ситуацию. «Трусы? Он что, описался?» Удивилась Надя такому неожиданному повороту событий. Эльф довольно рано приучился к горшку и с тех пор с ним практически не случалось аварий. «Нет!» — вылил на себя графин воды. «Я не успела среагировать! Шустрый у вас малыш!» «Да уж!» — согласилась Надя, морщись от того, как больно толкнул ее непоседливый эльф локотком. «Иля!» — восхитился ребенок, вырываясь из ее рук. «Иля!» «Привет, дружок!» Илья присел, протянул руку эльфу, а тот уже без всякого стеснения ударил его по ладони. Улыбнулся щербатым ртом, забыв о том, что еще секунду назад ревел, как пожарная сирена. «Тапа, не!» — оповестил он Левина, тыча похлым пальцем куда-то в пол. «Он говорит, что на мне нет обуви», — выступила в роли переводчика Надя и перевела взгляд на застывшую в ожидании няню, оплаченное время которой в принципе еще не вышло. «Вы, наверное, можете быть свободны. Я уж вряд ли куда-то сегодня пойду». Добавила, растирая, кажется, еще сильнее опухшую ногу. «Я провожу». Вызвался Илья, распахивая дверь перед носом изумленной женщины. Не привыкла та, видимо, к такому галантному обращению. Да Надя и сама не привыкла. «Иля! Иля!» Помчался вслед за Левиным ее сын. Сердце кольнуло. «Не остро, нет». Надя уже не переживала так сильно, как это было в самом начале. Но даже убедив себя не поддаваться отчаянию, она не могла не думать о том, как это, когда у ребёнка мальчишки, есть любящий, так нужный ему отец. И то, как Эль втянулся к Левину, лишний раз доказывало, как ему не хватает мужского внимания. Она просто не могла заменить ему отца, сколько бы ни прикладывала усилий. «Юрий Николаевич, тебя только за смертью посылать!» Вернул в реальность зычный голос Левина. «Нашёл?» «Ага, вот!» В огромную ладонь Ильи опустился внушительный жгут. Юрка заглянул в номер с любопытством оглядываясь. «Ух ты! А это что за очаровательный малыш?» «Это эльф. Слушай, ты или заходи, или выходи, повязку нужно наложить срочно!» Впрочем, противовес словам, не оставив своему анестезиологу выбора, Левин довольно бесцеремонно захлопнул перед его носом дверь. «Ну что, пойдем лечить маме ножку?» — обратился уже к Эльфу. «Ему бы одеться. А чего орал, спрашивается?» — сокрушалась Надя. «Я бы тоже орал, если бы чужая тетка попыталась снять с меня трусы. Правда?» Перед глазами Наде всплыла картина. Вопящий левин в трусах и пожилая няня. Это было слишком смешно, чтобы не рассмеяться. Громко, до слёз. И к чёрту, что звонкий смех отдавал тупой болью в ушибленной голове. Надя отвела руки от лица, и улыбка замерла на её губах. Что-то не так? Илья облезал губы и тряхнул головой. Так, словно на вождении себя стряхивал. А оно всё не отпускало, и его взгляд снова и снова возвращался к эльфу, увлечённо раскатывающему широкий бинт. Нет, нет, всё нормально. Он не выглядел нормальным, по крайней мере сейчас. Но делая вид, что ничего не случилось, Левин опустился перед нею на корточки и снова взялся за ногу. Думаю, штаны лучше снять. Дойдёшь до ванны или я могу отвернуться? Дойду. «Только эльфа одену». «Иди, мы здесь и сами справимся». Надя почему-то колебалась. Не знала почему, но что-то ее тревожило. Нерешительно переступив с ноги на ногу, она ухнула и, отбросив прочь все сомнения, похромала к ванной. Нога еще сильнее распухла. Уже и речи не могло быть о том, что она наденет туфли. Уж если штаны с трудом-то сняла. Тяжело вздохнув, Надя похромала к умывальнику. Умылась холодной водой, ощупала довольно приличную шишку на затылке. Да уж, такое могло только с ней приключиться. Вступая как можно осторожнее, Надя открыла дверь. «Какого черта ты делаешь?» Зашипела она, забывая обо всем на свете, не то что о поврежденной ноге и вырывая из рук Левина своего сына. «У него родимое пятно на попке». В форме головы единорога. «И что?» — заорала она, напуганная до дрожи. Как-то странно выглядел его интерес. А может, это она была ненормальной? Искала грязь там, где её не было и в помине. Да только... как в современном мире иначе? Необычно просто. Ладно, ты садись, я ногу перебинтую.